«Романтика. Ну ладно. Он с дорожки своей не свернет, будет нетленку свою лудить. А те, кто нетленку лудит, они за это дело, за веру свою страшно платить должны. Хорошо, если к старости признают его работы. Хорошо, если галерейщик заезжий западный его разглядит или еще кто. Только это дело случая. А на случай вам вдвоем полагаться нельзя». Разорвет вас жизнь на две половинки. Не сдюжишь ты, Верка, хоть баба ты и не из слабых. Слабину дашь, а он сломается. Шура, пожалуйста, давай не будем об этом. поникнув, взвалилась Вера. Я ведь и сама понимаю. И от меня, Алешки, никакой помощи. Слыхал, ведь я работу бросила. Теперь у нас даже зарплаты моей нет. Знаешь, как в головой. Но мы с ним решили, пан пропал. Должны же понять, чего стоим. Преодолеем этот рубеж, выплывем. Сможем заявить о себе. Значит, верный мы путь избрали. Значит, дар у нас настоящий. И не зря нас впустили в этот мир. Мы сумеем выполнить свое предназначение. А насчет денег? Надо, наверное, мне снова на работу идти. И не думай. Эка выдумала дурища, замахал руками Москва-река. Тебе продаваться нельзя. У тебя душа того не стерпит, сдохнешь, угаснешь, как толком и не разогревшись. А Алешка того не допустит. Да чтобы мужик за счет бабы своей картинки на вольных хлебах малевал, нет. Не такой он у тебя человек. Ты его зарплаты своей не унижай. Он сам все добыть должен. Слышь, Маня идет». Поэтому говорю, как есть, без долгих разговоров. Эти сто зеленых — заначка моя. Не боись, у меня таких заначек много. Я жену свою ни в чем не стесняю, значит, право имею и о других позаботиться. Если хочешь, эта помощь друзьям, халтуру мою хоть как-то оправдает. Бери без отдачи, когда курицу купишь, когда колготки. Нельзя вам, женщинам, совсем без денег чахнете вы от этого. Так, может, ты месяцок и продержишься? Ты цвети, Вероня. Очень это Алешку поддержит, а о деньгах даже думать забудь. И мужику не говори, идет? Идет, кивнула Вера, в который раз удивляясь шуриной щедрости. Распахнулась дверь, И на порог вплыла маня, вся окутанная облаком невесомого, легкого, как дуновения, шелкового платка необъятных размеров. Тетка какая-то у галантереи продавала. Вот, улыбалась она во весь свой маленький аккуратненький рот, я ей взяла нравится. «Ну-ка, ну-ка!» — в восхищении приподнялся со своего стула Москва-река. «Знатный платочек, а кольцо в нос купила». Ей только кольца в нос не хватает, обернувшись к Вере, с хохотом пояснил Шура. И по его интонации я поняла, что, несмотря на всю боль свою, на тоску по несозданному, несотворенному, он всерьез по-настоящему счастлив. Вера поднялась и распрощалась с радушными хозяевами, с удовольствием взглянув на них в последний раз, уже стоя на пороге. Москва-река, обняв жену одной рукой, Другой, как ребенка, полил ее из чашки шампанским. При этом она что-то мурлыкала, а он бубнил в бороду нечто, по-видимому, не совсем пристойное. «Дай Бог вам счастье, милые вы мои!» — подумала Вера. И, вздохнув, со всех ног кинулась в магазин менять доллары, покупать съестное, мужа кормить. Мужа. Снова споткнулась она на этом слове. И на сердце... Вновь навалилась незримая тяжесть. Я не следовала так долго оставлять его одного. На миг показалось, что за это время, пока она пропадала у Москварики, Алексей сел в невидимый поезд, который уже отошел от перрона. И на этот поезд она опоздала. Оставшись один, Алексей поставил на плитку чайник, чтобы заварить кофе покрепче. И тут же забыл о нем. Ему было о чем подумать. Алексей знал, что Вера права, Ольга жива. Но этого мало, она близко. Она вот-вот появится здесь. Он это сердцем чувствовал. Состояние, охватившее его, было близко к панике. Что делать?